Глава 50. Реформация Латинской Церкви. Всеобщее духовное возрождение не могло не затронуть и Латинской Церкви. Она утратила свое единство, но то, что в ней уцелело, подверглось глубочайшему обновлению. В предыдущих главах мы показали, как в XI и XII столетиях Церкви чуть было не удалось достигнуть самодержавного владычества над всем христианским миром, и как в течение XIV и XV веков ее духовная и политическая власть постепенно ослабевала. но и показали, как религиозный пол народа, на котором прежде основывалось могущество церкви, впоследствии обратилась против нее же, благодаря ее высокомерию, суровой централизации и нетерпимости. И далее, каким образом скептицизм и коварства Фридриха II вызвали у монарха все возрастающий дух независимости и ослушания. Великая схизма привела почти к полному падению религиозного и политического престижа церкви. Новые революционные силы нахлынули на нее со всех сторон. Учение англичанина Выклифа широко распространялось по Европе. В 1398 году ученый чех Ян Гус прочел ряд лекций в Парижском университете об этом учении. Вскоре это учение, не ограничиваясь более образованными классами, проникло в массы и вызвало сильный народный энтузиазм. С 1414 года по 1418 год в Констанце происходил Вселенский собор, целью которого было положить конец Великой Схизме. Гус был приглашен на этот собор и, несмотря на обещание полной неприкосновенности, данное ему императором, был схвачен, предан суду по обвинению в ереси, сожжен заживо. 1415 год. Вместо того, чтобы внести успокоение в умы чехов, эта расправа повела к восстанию гуситов по всей стране, положившему начало религиозным войнам, которыми был отмечен упадок латинского христианства. Папа Мартин V, специально избранный в Константе главой объединенного христианства, стал проповедовать крестовый поход против этого восстания. Один за другим были предприняты пять крестовых походов против этого геройского маленького народа, и все они окончились неудачей. Все бездельники и головорезы Европы были брошены в 15-м столетии в Богемию, подобно тому, как в 13-м веке их натравливали на навальденцев и альбигойцев. Но в противоположность последним чехи считали нужным оказывать вооруженное сопротивление. Крестоносцы богемского похода даже не приняли боя и бросились в рассыпную с поля битвы, лишь заслышав стук гусийских повозок и отдаленное пение солдат сражение при домашницах, 1431 год. В 1436 году новый церковный собор в базеле кое-как уладил дело с гуситами, причем были сделаны значительные уступки в вопросах, касавшихся латинского богослужения. В 15 столетии ужасная чума вызвала большие неурядицы в Европе. простонародии наблюдался чрезвычайный рост нужды и недовольства. В Англии и во Франции происходили восстания крестьян против помещиков и богачей. После гусистских войн эти крестьянские восстания усилились, особенно в Германии, и приняли религиозный характер. На развитие их оказало значительное влияние изобретение книгопечатания. В середине 15-го столетия в Голландии и областях книги уже печатались при помощи подвижного шрифта. Оттуда это искусство проникло в Италию и Англию, где в 1477 году Кэкстон открыл в Вестминстере книгопечатню. Непосредственным результатом этого оказалось широкое распространение Библии, что весьма способствовало росту критического духа в народе. Новый мир читателей нарождался в Европе, принимая небывалые размеры. Это внезапное обогащение всеобщего сознания новыми ясными идеями и общедоступными знаниями как раз совпало со смутами и распадением церкви, которая вследствие этого даже не могла защитить себя как следует и была под угрозой нападения со стороны монархов, выжидавших случая вырвать у нее огромные богатства и земли, находившиеся в их государствах. В Германии все недовольные церковью объединились вокруг личности бывшего монаха Мартина Лютера 1483-1546 годы который в 1517 году стал выступать в Виттенберге на диспутах против различных ортодоксальных доктрин и обрядов. Вначале он по обычаю схоластиков вел свои дебаты на латинском языке, Но затем он обратился к новому оружию, печатному слову, и стал широко распространять свои взгляды в Германии среди народных масс. Была сделана попытка устранить его, подобно тому, как был устранен ГУС. Но условия сильно изменились под влиянием прессы. Кроме того, у Лютера было слишком много тайных и явных друзей среди германских князей, чтобы его могла постигнуть такая участь. Дело в том, что в эту эпоху завоеваний мыслей и упадка веры существовало немало монархов, которым было выгодно, чтобы порвались последние религиозные узы, соединявшие их народ с Римом. Они мечтали стать в своей стране во главе религии, придавшей ей более национальный характер. Англия, Шотландия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Германия и Богемия одна за другой отпали от римской католической церкви с тем, чтобы никогда более не вернуться к ней. Все эти монархи весьма мало заботились о нравственной и умственной свободе своих подданных. Они готовы были использовать религиозные сомнения и восстание своего народа для укрепления своей позиции против Рима, но вместе с тем они старались наложить узду на народное движение, как только разрыв окончательно завершился и национальная церковь утвердилась под их контролем. Однако учение Христа обладало особой жизненностью. Оно взывало непосредственно к справедливости и человеческому достоинству независимо от рамок законности и повиновения светской или церковной власти. Все эти монархические церкви, отколовшись от Рима, в то же время вызвали к жизни отдельные секты, не допускавшие вмешательства ни папы, ни монархов в свои отношения к Богу. Так, например, в Англии и Шотландии возникли многочисленные секты, твердо придерживавшиеся Библии и руководствовавшиеся ею в своей жизни и религии. Они отказывались подчиниться государственной церкви. Таковы были английские нонконформисты, сыгравшие немаловажную роль в XVII и XVIII веках в политической жизни страны. Их яростное неприятие над церковью светской власти привело их, в конце концов, к казни короля Карла I, 1649 год. после чего в течение 11 лет Англии, ставшей республикой, управляли к общему благополучию нонконформисты. Отпадение значительной части Северной Европы от римской католической веры обычно известно под названием реформации. Однако потрясения и умственные брожения, сопровождавшие этот раскол, вызвали не менее глубокие изменения внутри римской церкви. Церковь была реорганизована, и в жизнь ее влился новый дух. Одной из самых значительных фигур этого возрождения был молодой испанский воин Инниго Лопес де Рекальдье, более известный под именем святого Игнатия Лайолы. После бурной романтической молодости он принял священство в 1538 году и получил разрешение основать Братство Иисуса, представлявшее собой попытку использовать благородные рыцарские традиции и дисциплину в целях служения религии. Это Братство Иисуса или Орден Иезуитов стало одним из главных просветительных и миссионерских обществ во всем мире. Оно распространило христианство в Индии, Китае и Америке. Оно приостановило быстрое разложение римской церкви. Оно значительно подняло образование во всем католическом мире. Оно повысило уровень развития католиков и пробудило их дремлющее сознание. Оно вызвало сопротивление со стороны протестантской Европы в деле распространения образования. Мощная и агрессивно настроенная римско-католическая церковь наших дней в значительной мере является плодом обновления, произведенного иезуитами.